Глава 6 Кайнар Тикту с каменным выражением лица выслушал сбивчивые излияния своего внука, и когда тот замолчал, только невозмутимо пригубил свой чай. «Пей, глава!» — спокойно кивнул на чашку старейшина клана. Молодой глава клана Тикту бросил взгляд на младшего брата своего обожаемого деда и вздохнул. Не дождавшись других слов, юноша пригубил чай. Кайнар Тикту то и дело подносил свою чашку к рту и делал маленькие глотки. Хороший отвар. Действительно, успокаивает нервы и прочищает мозги. Ненадолго и не слишком явно, но эффект приятный. Для тревожного больного старика добиться такого состояния без подручных средств было бы очень сложно. К тому же всё это чаепитие сейчас позволяет поглубже вжиться в роль. С момента смерти его старшего брата события понеслись, так что Кайнар едва успевал ловить возможности. Главой рода и клана Тикту стал единственный родной внук предыдущего главы клана. Вот тот самый мальчишка, что сейчас сидел напротив старика. Это было предсказуемо. Неожиданностью стал знак наследника рода на плече самого Кайнара. Где это видно, чтобы старик наследовал мальчишки? Однако законы родовой магии неумолимы. При наличии живых родственников у главы рода не может не быть наследника. Если бы у главы рода были дети, пусть даже совсем младенцы, ещё могли быть варианты. Но молодой глава рода пока даже не был женат. Родной дед, предыдущий глава клана, ему всё пару получше присматривал, да и вообще не спешил отпускать внука в самостоятельное плавание. Что ж, доприсматривался. Кого именно выберет родовая магия на роль наследника при таком раскладе, сложно было сказать наверняка. Чаще всего наследником становился ближайший кровный родственник, но и экзотические варианты встречались. Получив знак наследника на плечо, Кайнар мигом осознал свои возможности. На старости лет он может наконец-то исполнить свою мечту — стать главой рода, а заодно сменить поганую ветвь. У мальчишки главы детей нет и не будет, если у Кайнара все получится. Править древним родом и великим кланом станут потомки Кайнара. Холодок между братьями ни для кого в роду не был секретом. Но и врагами старики не были. Кайнару оставалось только максимально приблизить свою манеру общения к повадкам старшего брата, и молодой глава Тикту начал к нему тянуться, отчаянно и сам того не осознавая. Сегодняшняя своеобразная исповедь мальчишки стала для Кайнара последним подтверждением. Наби докурил и пришел к деду, то ли за советом, то ли чтобы разделить ответственность со старшим и умудренным опытом родичем, то ли и вовсе в попытке спрятаться за чужую спину. Мальчишка всегда так же приходил к родному деду. Вот только Кайнар с недавних пор видел в парне исключительно соперника, причем не себе. Ему-то недолго править осталось, даже если получится быстро захватить власть в роду и клане, а своим детям и внукам. Может, Кайнар и не стал бы жестко подставлять молодого главу рода. Зная высокомерие и неискушенность мальчишки в реальных закулисных интригах, Кайнар бы просто дождался, пока тот утопит себя сам. А может, окажись внук его брата достойным лидером и вовсе поддержал бы его со временем. Кайнар не верил в это, но давно научился допускать любые варианты, какими бы маловероятными они ни казались поначалу. Однако первая же простейшая проверка сработала на мальчишку-голову так, что Кайнар за голову схватился. Одна единственная, почти безобидная травка, которую многие обеспеченные люди на старости лет используют для расслабления, превратила мальчишку в ходячее бедствие. Да, у этой редкой высокогорной травки был один неприятный побочный эффект. После периода приятной неги наступал своеобразный откат. Человек делался раздражительным и порывистым. Вот только ни на одного взрослого человека это не могло оказать серьезного воздействия. Эффект был сродни плохому настроению. Да кому вообще плохое настроение могло стать помехой? А то без этой травки жизнь политика сплошная радость. Самому Кайнару достаточно было выспаться, чтобы негативный эффект сошел на нет. А на мальчишку страшно было смотреть. Видимо, остаточный эффект травки настолько неудачно, или удачно тут как посмотреть, наложился на собственную натуру юного главы клана, что тот поплыл. Этикет, сдерживающий моральные нормы, и рациональные факторы словно перестали для него существовать. Еще и критическое мышление словно напрочь отказало парню. Хотя вот тут, казалось бы, травка точно повлиять не могла. Кайнар уже начал сомневаться. Было ли это мышление у молодого главы изначально или со смертью отца, и деда юнцу просто сорвало все тормоза. Как бы то ни было, все глупости, которых Кайнар ожидал от мальчишки на протяжении нескольких лет, тот ухитрился сделать в течение буквально пары месяцев. За столь короткий срок настроить против себя практически всю элиту страны это надо было суметь. Поразмыслив хорошенько, Кайнар лишь плечами пожал. Утопил себя малолетний идиот быстрее, чем это прогнозировалось, да, но только на пользу. Основной план остаётся прежним. Сдвинулись лишь сроки. — Ты топишь, клан, внук, — ровно произнёс Кайнар. — Ты это понимаешь? — Уже утопил, — вздохнул молодой глава клана Тикту. — Какие способы выхода из ситуации ты видишь? — так же спокойно продолжил старик. «Капитуляция!» — тяжело вздохнул молодой Тикту. «Полная и безоговорочная!» — жестко добавил Кайнар. «Нет!» — вскинулся мальчишка. Кайнар жестко встретил его потерянный взгляд и некоторое время смотрел ему в глаза. Они оба понимали, что означает безоговорочная капитуляция. Если Раджат и ситхард потребуют голову главы клана, то клана им ее отдаст. «Ты встал у руля рода и клана», — холодно напомнил старик. «Ты разогнал всех советников своего деда. Ты игнорировал все рекомендации глав клановых служб. Ты отказывался слушать родичей. Ты ни разу не созвал ни клановый совет, ни совет старейшин рода. Ты в одиночку своими руками загнал клан в то положение, в котором он находится сейчас». «Так?» Молодой глава клана Тикту отвел глаза. Так, тихо признал он. Несмотря на все свои недостатки, мальчишка всегда был ответственным. Этого не отнять, с удовольствием отметил старик. Что ж, бывает ситуации, когда даже положительные качества играют против своего владельца. Одна жизнь против тысяч, добил его старик. И в итоге все равно безоговорочная капитуляция. Молодой Тикту еще ниже опустил голову. И «Никаких вариантов?» — тихо спросил он. Старик только вздохнул. Нельзя загонять в угол даже самых слабых противников. Это он понял еще в юности. Даже в самой поганой ситуации надо оставить человеку надежду. Пусть крохотную, пусть несбыточную. Но она должна быть. «Я съезжу к главе клана Ситхарт и посмотрю, что можно сделать», — смягчил тон старик. «Давай сюда ультиматум». Молодой глава клана Тикту послушно протянул старику бумагу, которую все это время неосознанно мял в руках. Он не понял, что именно этот жест стал его капитуляцией. Не перед Раджат и Ситхарт, а перед будущим главой великого клана Тикту. «И даже воевать не будем», — недоверчиво нахмурился Аргус. «Не будем», — решительно ответил Кайнар Тикту и слегка улыбнулся. «Считайте это моей благодарностью за помощь в смене власти в моём клане». Яриш усмехнулся. «Значит, я правильно понял намёки старика на приёме. Собственно, уже по тому факту, что встреча с нами просил старейшина клана Тикту, а не его глава, можно было догадаться. Мальчишка заварил кашу, а расхлёбывать её будут старшие родичи». Из всей нашей коалиции Аргус позвал на встречу с Кайнаром Тикту только меня. Все же непонятно было, выльется ли эта встреча в полноценные мирные переговоры или это всего лишь прощупывание почвы. Хотя даже на переговоры звать всех наших союзников было бы чересчур. Нас слишком много, да и ответственность за эту войну взяли на себя только мы с Аргусом. Остальные кланы предпочли не выпячивать себя. Да, они нам помогали, и все, кому было интересно, знали об их участии. Только официально они с Тикту не ссорились. Кайнара Тикту мы с Аргусом встретили в ресторане. Нейтральная территория — универсальный вариант для такого случая. «А что с собственностью, которую мы захватили?» — поинтересовался Аргус. И по его колючему взгляду даже я понял, что он ничего отдавать не собирается. Впрочем, Тикту и не настаивал. «Что-то мы выкупим», — пожал плечами он. А что-то останется у вас, уверен, многие роды моего клана сочтут случившееся интересным шансом. Когда еще у них будет возможность наладить сотрудничество сразу с таким количеством серьезных партнеров? Вот жук мысленно восхитился я. Я ведь нашел, как вывернуть ситуацию в свою пользу. Не удивлюсь, если, успокоившись и обдумав его предложение, роды его клана еще и благодарны ему останутся. Да, они потеряют деньги, но это в моменте. Весь бизнес Тикту, который мы захватили, завязан на регион Раджкот. И самое выгодное для новых хозяев — продолжить работу с его бывшими владельцами. А это не только прибыль для родов клана Тикту, но и возможности для серьёзного расширения рынка сбыта. «А вы многое продумали, господин Тикту», — с уважением кивнул Аргус. «Ну так», — довольно ухмыльнулся Тикту. «Я же не мальчишка, чтобы бросаться на всех подряд в угоду собственной гордыне!» Аргус, понимающий, улыбнулся, а я слегка поморщился. «Нет, я понимаю, что кланно терпелся от своего молодого главы намного больше, чем посторонние люди вроде нас с Аргусом, но так откровенно унижать своего родича перед чужими людьми — перебор. Это крайне некрасиво смотрится». Однако я не мог не признать, что в качестве главы клана Кайнар Тикту будет куда более адекватен и успешен, чем его двоюродный внук. «Что с чужаком?» — спросил я. Аргус и Тикту бросили на меня одинаково укоризненные взгляды, мол, так хорошо сидели, чего тебе не терпится. «Я верну вам чужака», — спокойно ответил Тикту. «Свободным», — приподнял бровь я. «Свободным», — спокойно подтвердил Тикту. Я встретил его прямой твердый взгляд и вынужденно кивнул. Очень хотелось спросить, каким образом чужак получит свободу, но это было бы уже вмешательством в их внутренние дела. Ти, кто послал бы меня и был бы прав. Впрочем, старейшина уже усмирил внука, раз так легко договаривается с нами об условиях мира. Найдет способ и заставить его снять вассальную клятву с чужака. «Тогда давайте договоримся так, господин Тикту», — вновь взял слово Аргус. «В течение декады вы передадите нам чужака, в качестве жеста доброй воли, без каких-либо условий. И после этого мы приступим к обсуждению подробных условий мирного договора, которые войдут в итоговый документ». «У меня только одно условие», — произнес Тикту. «Все это время вы не будете больше предпринимать никаких шагов для ухудшения положения нашего клана. Ни вы, ни ваши союзники». «Понимаю», — кивнул Аргус. «Но и ваш клан не будет не собирать военные силы, ни каким-либо другим способом готовиться к продолжению войны с нами». «Разумеется, господин Сидхарт», — кивнул в ответ Тикту. «Что? И все? Война с великим кланом выиграна без единой потери?» Не скажу, что я был разочарован, но такой итог был несколько обескураживающим. Слишком просто. А уж как Кайнару Тикту повезло. Мы ведь практически подарили ему власть в Великом Клане. Это и вовсе что-то невероятное. С другой стороны, я только рад. Все бы войны заканчивались так легко. Когда Кайнар Тикту ушел, я повернулся к другу и спросил напрямик. «Аргус, что это было?» "Мазс сделали", криво ухмыльнулся он. Я лишь вопросительно приподнял брови. "Я только сейчас сообразил", покачал головой Аргус. "Что меня так напрягало в этой истории с чужаком Утикту?" "И что же? Вот скажи мне, Шахар, за каким проклятым им понадобилась абсолютная доверенность?" произнес Аргус. "Что такого могла дать Тикту эта временная опека, чего не давала вассальная клятва чужака? Распоряжение деньгами имуществом угасающего рода Диотали?" «И на великому клану этих крохи?» Я понимающе усмехнулся и покачал головой. «Да уж, провели нас как детей. На поверхности ведь всё лежало». «Нам показали чужака», — озвучил вывод Аргус. «Только для этого и нужна была абсолютная доверенность. Чтобы иметь повод привести чужака в местное отделение имперской канцелярии и тем самым обратить на него внимание моих разведчиков». «Хочешь сказать, это от и до игра Кайнара Тикту?» — уточнил я. «Ну, внук у него сам по себе придурок», — фыркнул Аргус. «И настроил против себя всю аристократию совершенно самостоятельно. Но с того момента, как мои люди начали копать под клан Тикту, да, эту партию ввел именно Кайнар артикту И он своей цели достиг. Причем, заметь, совершенно бескровно», — хмыкнул я. Аргус бросил на меня удивленный взгляд, явно уловив мое восхищение будущим главой клана Тикту. «А я действительно оценил его интригу». Кайнар Тикту нацелился на власть в своем клане, и он ее получил. Причем сработал он очень быстро и четко. Попутно старик ухитрился еще и кое-какие связи завязать. Я не забыл его намека на сотрудничество в работе захваченного нами бизнеса Тикту. И главное, он при этом не приобрел новых врагов, скорее наоборот. Как минимум, у меня он вызвал настоящее уважение тем, что и как он провернул. Думаю, я буду не единственным, кто оценит филигранность его игры. Мы ведь действительно не потеряли ни единого человека в этой двухдневной войне. Ладно, согласен, неохотно кивнул Аргус. С таким главой клана Тикту вполне можно иметь дело. Жук он тот еще, конечно, но зато головой думать умеет. Вот и я об этом, улыбнулся я. Нам повезло не только с фактически несостоявшейся войной. Смена главы клана у Тикту — это минус враг. Очень серьезный и очень проблемный враг. Не знаю, станет ли теперь Тикту дружественным нам кланом, но уж нейтралитет KainarTik тут точно обеспечит.